Диджи широко улыбнулся, приосанился, расправил плечи и коснулся рукой бороды, словно удостоверяясь, что она гладкая и мягкая. Гладиа неодобрительно посмотрела на него. Это не солярианка. Откуда вы знаете? Ни одна солярианка не позволит себе показываться незнакомым людям живьем, а не по видео. Я знаю, миледи, но вы же позволили мне видеть вас. Я два столетия прожила на Авроре. Но все-таки осталось достаточно с Олерианкой, чтобы не появляться перед людьми, как это Ей есть что показать, мадам. Я бы сказал, что она выше меня и прекрасна, как вечерняя заря. Надзирательница остановилась метрах в двадцати от них. Роботы разошлись в стороны. За два столетия обычаи могли измениться. Нет ничего основательнее, чем неприязнь с Олерианом контактом с людьми. Резко сказала Гледия. Это не могло измениться за какие-то два столетия. Она снова заговорила по-соляриански. «Я думаю, вы недооцениваете социальную пластичность. Но солярианка она или нет, в любом случае, она космонитка. И если здесь есть другие такие же, я готов к мирному сосуществованию». Взгляд Гледи стал еще более неприязненным. «Сколько вы намерены глазеть на этот образец? Час? Два? Вы не хотите, чтобы я допросила женщину?» Диджи вздрогнул и посмотрел на Гледи с явным раздражением. «Вы допрашиваете роботов, и вы это сделали, а я допрашиваю людей». «Особенно женщин, я полагаю». «Мне бы не хотелось хвастаться, но...» «Я не знаю мужчин, которые бы не хвастались». В разговор вмешался Дэниел. «Не думаю, что женщина захочет долго ждать. Если вы хотите перехватить инициативу капитан, то идите к ней. Я пойду за вами». «Вряд ли мне понадобится защита», — отрезал Диджи. «Вы человек, и я не могу своим бездействием допустить, чтобы вам был причинен вред». Диджи быстро зашагал вперед. Дэниел двинулся следом. Глэйдия, не желая оставаться в одиночестве, осторожно пошла за ними. Надзирательница спокойно ждала. На ней было простое белое платье, едва доходившее до середины бедер, сильно декольтированное. Под тонкой тканью виднелись соски. Не было никаких признаков, что на ней надето что-то еще, кроме туфель. Диджи остановился в метре от нее. Гладкая кожа, высокие скулы, широко поставленные, немного раскосы глаза. Невозмутимое выражение лица. «Мадам!» – начал он. «Я имею удовольствие разговаривать с надзирательницей этого поместья!» Он старался говорить, как аварарианские патриции. Женщина выслушала и сказала с сильным солярианским акцентом, который казался почти комичным для такого красивого рта. «Ты не человек!» Все произошло так быстро, что Глыдия, находившаяся в метрах в десяти, не поняла, что случилось. Она увидела только какое-то движение, а затем Диджи, неподвижно лежавшего на спине, и женщину, державшую в обеих руках его оружие.